Вторую акцию готовил три дня, стараясь совместить ее со следующим визитом к Насте. Способ? Все тот же тривиальный поджог, только несколько масштабнее, с возможными элементами малого побочного вреда и легко прогнозируемыми перспективами некоторого общественного резонанса. Объект? Грузовой гараж мебельного салона «Четыре барракуды» на окраине Одинцова. Да вы про этот салон наверняка слыхали. Хороший парень, Саша Генерал, его по телеку рекламирует. Песенку поет типа «Четыре барракуды, четыре барракуды, беги быстрей, паскуда, купи у нас дрова, остальное фуета». Как ни странно, но предварительной подготовки тут не потребовалось вообще. И особо сложных телодвижений для того, чтобы спалить гараж, Производить не пришлось, за исключением нейтрализации сторожа. Гараж был сделан в форме буквы «П», имел глухой внутренний патио, запиравшийся монументальной створкой раздвижных ворот, и охранялся круглосуточным постом, менявшихся через двое на третьи сутки, дедов славянского происхождения. Очередной сторожевой дед был вооружен карабином, но хлопоты это не прибавило. Лучше бы он собаку завел. Все толку больше. В половине первого ночи Сергей при помощи кошки скарабкался на крышу тыловой секции гаража. Таким же манером спустился в патио, прокрался вдоль стены к торчавшей у ворот старошке, единственное огромное окно, которое выходило на двор, и, постучав в дверь, присел справа. Дед легкомысленно высунулся наружу, даже не взяв карабина, и тотчас же угодил горлом могучий локтевой сгиб ночного Татя. Пять, шесть, семь, считал Сергей вслух. Как и обещал на тренировках Герасим, на счете семь временно придушенный дед обмяк и закатил глаза. — Это лучше, чем по черепу, — пробормотал Сергей извиняющимся тоном, прочно связывая сторожа отрезанной от кошки веревкой, и надевая ему на голову загодя припасенную наволочку. По черепу это сотрясение или ушиб мозга, и вообще можно не рассчитать, тем более в таком возрасте. Завладев ключами и вмевшимися в сторожке молодой диверсант распаковал гаражные двери и минут десять потратил на щедрую поливку транспортных средств горюче-смазочными материалами, которые в гараже было в избытке. Затем привел в действие электромотор, слегка отодвинул створку, ворот и эвакуировал на пятьдесят метров от объекта деда, успевшего несколько прийти в себя. — Только не убивайте, сынки! — хныкал под наволочкой дед. — Только не губите! Вступать в речевой контакт со сторожем Сергей не стал. Голос — веская улика. Стремительно вернувшись во двор, уничтожил электромотор ворот Багром с пожарного щита. Багром же привел в негодность два огнетушителя и, подпалив бензиновую дорожку, выбегавшую с крайней двери, по все лопатки рванул прочь. Отъехав пару кварталов, остановил машину и запечатлел... Результат над гаражом доставались пропитаны густым чадом языки буйного пламени. 2.0 Вторая акция получила более вескую оценку СМИ и пострадавших. В хронике происшествий, помимо всего прочего, имелись целых три абзаца на заданную тему. Обстоятельства, версия и заявления пострадавших – По готовности выплатить 10 тысяч УЕ за любую информацию о поджигателях. «Домой, ребята, домой!» С большим внутренним удовлетворением отреагировал на сообщение вредитель. «Родина стонет без ваших крепких рук. Нефиг тут сидеть. Здесь, между прочим, все горит помаленьку». Третья акция. Из разряда простого вредительства выпадала напрочь. Выпадала она также из спланированного на подготовительном этапе хронологического ряда, строившегося на принципе поступательности и пошагового увеличения степени ущерба, наносимого врагу. Получилось так потому, что в процессе осуществления практической части программы Юный партизан столкнулся с острой проблемой нехватки наличности. За время левого токсичного бизнеса Сергею удалось скопить немногим более двух тысяч долларов, из которых почти тысяча была выплачена Герасиму в качестве гонораров за обучение. При детальной же разработке следующего по графику после гаража объекта выяснилось, что спецаппаратура и дополнительное дорогостоящее оборудование понадобятся уже прямо сейчас а не на момент подготовки десятой по счету акции в частности уже прямо сейчас возникала необходимость снимать информацию с окон слушать с достаточного большого расстояния личные разговоры и вести наблюдение в ночное время то есть требовались как минимум лазерный сканер узконаправленный микрофон и прибор ночного видения кроме того В самом ближайшем будущем могли понадобиться такие незатейливые вещицы, как радиомаяки с приемником, радиомикрофоны и, и тоже с приемозаписывающим устройством, портативные видеокамеры с автономным питанием и ряд других безделиц. Увы, из технических средств на момент возникновения надобности вон их товарищ Кочергин имел лишь семейную цифровую видеокамеру диктофон и хороший двенадцатикратный кратный бинокль оставшийся от отца заядлого охотника бинокль тому в сущности был нужен но ввиду сильного душевного расстройства он его забыл забрать а возвращаться по такому незначительному поводу было просто неприлично где всю эту неудобь достать сергей знал навел мосты В ходе подготовительного этапа оказалось, что в Москве есть места, где практически легально, с выписыванием товарного чека, можно достойно экипировать резервный штат такой службы, как, допустим, СИС. Оставалось дело за малым деньги. Причем не какие-нибудь 300 баксов, запрошенные Герой за малый набор начинающего киллера, а как минимум на пару порядков больше. Брать деньги из семейного бюджета было неудобно и неэтично. Поди ка объясни матушке, за каким ржавым дюбелем тебе единовременно понадобились от 30 до ста тысяч уе? Большевики, конечно, были большущими моральными уродами. Но их практика эксов на этапе подготовки к революции, вне всякого сомнения, заслуживает самого пристального внимания. В качестве объекта «Экса» Сергей избрал одну из самых фешенебельных московских гостиниц, Мэдисон Кавказскую, которая не просто сидела под чеченами, а являлась полной собственностью диаспоры. Нет, рвать тротилом или брать штурмом гостиницу юный экспроприатор не собирался. Тротила не было. Да и бойцы для штурмовых групп пока что отсутствовали. Кроме того, в гостинице проживало много иностранцев, нормальных деловых людей, отечественного производства, да и штат секьюрити в разряде рядовых сотрудников состоял почти полностью из русаков. Юного диверсанта заинтересовал гостиничный механизм оприходования суточного, трехдневного, недельного или еще там какого. Круговорота наличности. Элементарная, логическая цепочка по принципу сообщающихся сосудов. В огромной гостинице ежедневно бывает масса небедного люда. Тратят деньги в различных местах. В пунктах обмена валют, в нескольких ресторанах, барах, казино. На ласковые прелести высокооплачиваемых ночных бабочек. Наркотики разной степени тяжести. иные услуги ненормативного характера, да и нормативного тоже. А в России, в отличие от вечно загнивающего Запада, далеко не все имеют обыкновение расплачиваться кредитными карточками. Вопрос, куда в конечном итоге деваются вот эти наличные, поступающие ежечасно и на какой-то незначительный срок складируемые где-то в гостинице? Товарищи чечены, рыцари узких горных троп, презирающие арабскую мораль нашего слабого общества, они что, эти деньги инкассатором сдают? — Весьма занимательный вопрос, — похвалил себя Сергей. — А посему немедля приступаем к наблюдению. Справка по состоянию обучения диверсанта в ВУЗе на начало подготовки к третьей акции.